«Спрашиваю, ты жива?» «Да». «Значит, должна радоваться?» «Похоже, Хекке ищет повод поругаться. Но уж нет, помогать ему она не будет». «Знаешь, скольким людям бы еще жить дожить а они умерли?» Карен удивленно вскинула брови. «Интересно, кого имеет в виду джу «Да, знаю». «Черт из два ты знаешь». Я же говорила, что была медсестрой. — И гордишься этим? — вскипел похититель. — Люди в агонии бьются, а сестры, вместо того, чтобы вколоть обезболивающее, красят гребанные ногти и смотрят на часы, дожидаясь, когда смена кончится. — Нет, этого она не потерпит. — Да, я горжусь, что была медсестрой. — Знаю, в больницах всякое случается, но медсестры делают только то, что скажет доктор. — Нарушишь распоряжение, тут же увольняют. Нахмурившись, Джо прильнул к широкому горлышку бутылки. — О докторах лучше не напоминай. — Так. Он ведь говорил, во всех предыдущих похищениях фигурировали семьи докторов. Заелись, мол, дорогие игрушки собирают. Но не только поэтому Джо избрал их в качестве жертвы. Дорогие вещи коллекционируют многие, значит... Каким-то образом врачи заставили его страдать, нанесли кровную обиду. «Когда умерла твоя мать?» — спросила Карен. Повернув голову, Хики свирепо взглянул на пленницу. «А тебе какое дело, черт подери?» «Сам же только что напомнил, я человек. А еще пытаюсь разобраться, из-за чего ты злишься, да так сильно, что заставляешь страдать посторонних». «Ты не разобраться хочешь», — погрозил пальцем Хикки, «а корчишь добродетель, чтобы я растаял и девчонку твою пожалел». «Неправда. Неужели?» Бросив на женщину испепеляющий взгляд, Хики снова прильнул к бутылке. «Ладно, солнышко, раскрою секрет. Вы мне не посторонние». «Что?» Тонкие губы Джо тронула садистская улыбка. «Ну, есть идеи». Перед глазами будто мелькнула какая-то тень, и смутное подозрение заставило Карен содрогнуться. «О чем это ты?» «Твой благоверный в университетской клинике работает». «Ну, вообще-то он сразу с несколькими сотрудничает». Так оно и было. Но именно на базе университета Уилл создавал и исследовал новые препараты. А еще числился штатным преподавателем и нередко читал лекции по анестезиологии. Хики только отмахнулся, но в университетской клинике тоже работает. Ну да, там мы и познакомились. Надо же, как романтично. А вот у меня эта клиника вызывает совсем другие чувства. В ней умерла моя мать. Безотчетный страх. Тот самый, что минуту назад заставил дрожать ледяными щупальцами, сжал сердце Карен. У мамы был рак гортани, без всякого выражения проговорил Джо. Ее до этого уже несколько раз резали, так что казалось ничего особенного. Однако во время той операции ей должны были надеть не то челки, не то колготки специальные. ГКК, что ли? ГКТ, поправила Карен. Госпитальный компрессионный трикотаж. Когда пациент находится под анестезией, его применяют для стимуляции кровообращения ног. «Наверное», — кивнул Хики. Так или иначе, чертовы колготки не надели, и у мамы образовался тромб. «Как бишь его название?»